с вечера Зенки, а потом беспокойся, что он дело провалит. А Ты не думай, что я тебе переживаю. По мне ты хоть весь залейся. Я вот за бригаду болею. Конечно, не за меня знаю. Пропащий я человек. Ну вот, еще чего не хватало. А на черта нам сдался такой алкоголик. На! И запомни, это последнее. Я не из-за тебя, я из-за бригады. Ненавижу. Спасибо тебе. Пожаруйте, пожаруйте, пожаруйте, пожаруйте. Все, что есть в печи, все на стол мечи, Анисия. Дружи, дружи. По вековой традиции обстих рыбаков, первого пойманного осетра валят в общий котел. Обед на промысле – важное и ответственное дело. Сидят тихо и едят молча. Немного их, этих рыбаков, но все они, в общем-то, разные – чем-то похожи друг на друга. Можно подумать, что братья склонились над мисками, похожи спинами, шеями, затылками, с свьющимися черными волосами. Но главное в том, что они равны по положению, по труду, по заработку, по всему укладу жизни. Ну, снедуйте, пожалуйста, снедайте, кушайте, миленькие. Снедуйте, ребятушки, ешьте на здоровье, не ровейте, не ровейте. Спасибо, Анисия. Напитался. Спасибо. Ага. Теперь бы полчасика на отдых. После на обеда по закону Архимеда. <свят> Товарищи, минуточку. <свят> Товарищи, давайте поговорим. Начинай. Придремляем после. Господь, дядя семья. Ты послушай, она девушка грамотная, знающая. <свят> Товарищ Пилагина, предоставляю слово. Я хочу поговорить, товарищи, о производственных делах. Все ли у нас обстоит благополучно? Все ли производственные возможности мы исчерпали. Продолжайте, товарищ Перелагина. Какой конкретно выражающий вопрос вы хотите поставить перед коллективом? Товарищи, отнесемся к себе критически. Мне думается, что мы работаем не очень высокими темпами. Конкретно. Говорите, невзирая на лицо, ставьте вопрос. Скажу конкретно. Мы подолгу раскачиваемся, товарищи, тянем время. Пусть простит меня опытный рыбак товарищ Мурзин, но он повинен в том, что допускается раскачка. Это ведь правда, товарищ Мурзин? Это есть. Разговоры разговариваем. Да и тянем во время первого притонения. Мы плохо боремся с нарушением трудовой дисциплины. Мы миримся с систематическим пьянством Ульяна Тихова. И вместо того, чтобы принять действенные меры, мы занимаемся уговариванием. Ну а ты какие меры принимаешь? Что ты делаешь? Я, товарищ Колотовкина, говорю не о себе, а о реакции коллектива на пьянку Тихова. Впрочем, вам не давали слова, не перебивайте. А мне наплевать. Никаких речей я говорить не буду. А Колотовкина не перебивайте. А ничего, пущай. Ну, подожди. Товарищ Перелыгина, продолжайте вопрос. Нужно сказать, товарищи, и о Спать во время рабочего дня – позор! Не так ли, товарищ Верхоландцев? Так. У меня все, товарищи. Кто желает выступить? Ничего, пожалуй, говорить. Правильные слова, надо-то подтянуться. Проходит еще несколько молчаливых минут, и все погружаются в дрему. Идут белые пароходы, жалобно попискивая, несутся над водой бакланы, тихо на берегу. Бригада отдыхает. У Виктории такое чувство, будто слова ее повисли в пустоте, несмотря на то, что все согласились с ней. В воскресенье утром Степан подъехал к дому Перелыгиных, где живет Виктория вместе с матерью, директором школы, и отцом, преподавателем литературы. Можно? Здравствуйте, Григорий Иванович. О, Степан, здравствуйте. Полина Васильевна, гости к нам. Здрасте. Здравствуйте, Степан. Молодой человек, не делайте вид, что вы пришли именно ко мне. Я ничего, Григорий Иванович, я в общем зашел. Ну, присядьте, Степан, вот так хорошо. Расскажите-ка мне, что у вас там случилось? Да ничего не случилось. Виктория выступила, раскритиковала, ну и все, пустяки. Пустяки ли? Пьяница там у вас какой-то завелся, кто-то спит во время работы. Это я сплю. Пришел на песок, улегся и нечаянно заснул. И долго просвала. Нет, ты ответь долго. Полчаса. Замечательно. Что же, чем же все это кончилось? Подожди, Григорий, дело серьезное. Скажите, Степан, а кто этот пьяница дебашир? Ульян не дебашир. Ульян, когда пьяный, спокойный. На работу опаздывает иногда, а вообще он хороший. История у него такая получилась. Какая? Он на пароходе рабочий штурвальном работал. Любил и пароход, свою реку. Он голос рабочего за два километра узнавал. Ну, а раз случилось так, что Красный Бакин не горел, он рабочего на миле посадил. А, я эту историю слушал от Рыбаков. Когда инспекция приехала, его спросили, горел или нет Бакин, он сказал, горел, Да, да. Понимаешь, он пожалел ботенщика. У того восемь малых ребятишек. Да, а тут боцман сказал, что Ульян выпивший был. Наврал. Ну, Ульяна и списали. Вот он на берегу и запил. Пил, пил. Однажды в пьяную драку ввязался, оскорбил милиционера, стекло разбил. Ну, осудили на два года. Потом вот у нас стал работать. Дядя Сигнево к нам устроил. Ну и выпивает. Так... То, что вы проспали, это, конечно, пустяк, Степан. Но, в общем, Виктория-то права. Конечно. Я спал, Ульян с похмелья был, а дядя стегни ждал свои приметы. Какой приметы? Да, на Большом Осокоре. Колдует. А вы куда собираетесь? Кататься на мотоцикле. Я видела, как вы носитесь. Ужас. Ради бога, осторожно. Разрешите пробить боевую тревогу? Виктория... Покинь свою келью. Здравствуй, Степан. Здравствуй. Ну, мы пошли. Счастливо. До свидания, Степан. Ну, мамочка, мы пошли. До свидания. До свидания. Ох, и хорошие у тебя родители, Виктория. Ничего, они плохие люди. Ну, Поехали.